Глава сорок 48. Лара. Аран боялся, что его народ не пойдёт за ним, что ему не доверят повести их в бой, возглавить поход, чтобы вернуть свободу Итикане. Но Лара никогда не сомневалась в нём. Итиканцы без колебаний шли по острову Гамира во главе со своим королем. Аран, излучая уверенность, разворачивал свою армию, чтобы атаковать врагов с тыла. Лару растили для борьбы, но вести в бой других она не умела, в отличие от Атарана. Дело было даже не в том, что он не владел стратегией и тактикой, хотя в этом, конечно, тоже, но все его воины, идя за ним, знали, что король всегда будет сражаться за них, отдаст за них жизнь, если потребуется. Они знали, что Этикана значит для него всё. И Лара они терпели лишь потому, что она вернула его, и Тикане. С ножом в одной руке и мечом в другой, Лара следовала за Арыном по пятам через весь Гамира, двигаясь в том направлении, где уже завязался бой. У Маредринцев был численный перевес, но несмотря на недавнюю историю, они не ожидали нападения с тыла. Разгоралось пламя, отвлекающий отряд бросал на землю взрывчатку. Ветер разносил по всему острову клубы дыма. Раз в несколько минут одна из катапульт с громким треском запускала снаряд, но, судя по негодующим крикам, в цель выстрелы не попадали. Тут Лара услышала знакомый голос, и у неё ёкнуло сердце, и одновременно Аран остановился как вкопанный. «И "Я не стану помогать атаковать своих. Ты, маредринский ублюдок", огрызнулась девушка. И сквозь деревья Лара различила двоюродную сестру Арона. Тарин не умерла. Лару затрясло, и если бы она уже не стояла на земле на четвереньках, то потеряла бы равновесие. Прежде чем изгнать Лару из Атиканы, Арон рассказал ей, что Тарин убили выстрелом из катапульты, когда та пыталась выбраться из срединного дозора, чтобы предупредить других о вторжении. Но каким-то образом девушка осталась жива. Прилив облегчения, охвативший все ее существо, заставил Лару осознать, насколько глубокую вину она ощущала из-за гибели Тарин. Но она немедленно снова почувствовала себя виноватой за то, что Тарин пробыла пленницей в собственном доме все эти долгие месяцы. "Заставь их работать как следует, или я перережу тебе горло", прикрикнул один из солдат и замахнулся ножом. Тарин расправила плечи. Веревки, стягивающие её запястье, никоим образом не уменьшали её дерзости. Они работают нормально. Это просто у вас руки кривые. Маридринец дал ей пощёчину. Тарин споткнулась, но тут же рванулась вперёд и плюнула ему в лицо. И Иолара понимала, зачем она это делает. Если её убьют, то не смогут заставить действовать против её народа. Но Лара ни за что не позволила бы Тарин умереть без боя. Не обращая внимания на отчаянные жесты Арена, приказывающие ей оставаться на месте, Лара двинулась вперёд, пригнувшись, постепенно набирая скорость. Маредринский солдат уже замахнулся мечом, когда Лара выскочила из-за деревьев и метнула нож. Лезвие вонзилось ему в руку, и он выронил оружие. Тарин изумлённо распахнула глаза, но опыт многолетних тренировок заставил её поймать чужой меч. "В атаку!" прокричал Арен позади. Но Ноллара его едва слышала. Её бой был здесь. Она вскинула меч и заколола того мужчину, который ударил Тарин, затем развернулась против остальных солдат, окружавших катапольту. Лара была в меньшинстве, десять к одному, но никогда в жизни низкие шансы на победу не мешали ей действовать. Двое атаковали, и она нырнула под один клинок, затем парировала другой, стараясь держаться между аредринцами и Тарин которая чужим мечом перепиливала веревку у себя на запястьях. Потом появился Аран. Он выпустил одному противнику кишки, развернулся ударить другого по лицу, и больше Лара ничего не успела увидеть, прежде чем Маредринцы напали разом. Она полагалась на скорость, а не на силу, предугадывая атаки, отклонялась с траектории удара и тут же наносила вслед свой смертельный. Но ей мешала необходимость защищать Тарин, держать врагов подальше, пока та не освободится и не сможет драться. От удара кулаком Лара споткнулась и едва увернулась, чтобы противник не попал ей по коленям. Перекатившись по земле, она вскочила на ноги и вдруг заметила, что один из раненых поднял нож. Придерживая собственные внутренности, он с яростью в глазах заковылял к Тарин. "Нет!" вскрикнула Лара и бросилась на перерез. Ногу обожгла боль, но Лара, не обращая на это внимания, скинула оружие, чтобы блокировать любую атаку сверху, и Тарин заколола солдата прямым ударом в лицо. Потом выдернула клинок обратно, бесстрастно наблюдая, как тело падает на землю. Встретилась глазами с Ларой и дрогнувшей рукой снова занесла меч, готовая нанести удар. Лара не двинулась с места, но Тарин произнесла: "Если я тебя убью, Это все равно ничего не изменит, развернулась и побежала в бой.